Миккан, стадия 36. Путешествие Исла было от Великой мечети до мечети Алякса, а также путешествие обнаженного, и молитва была наложена.